Глава 13. Дома Лина не находила себе места, раздумывая над тем, как помочь девушке. Наконец, когда план был придуман, Лина приступила к его осуществлению. Для этого ей нужно было во что бы то ни стало снова попасть в дом того самого влиятельного человека. Человека, который, казалось, такой легкостью мог вершить судьбы людей, иначе сказать, крутить людьми, как марионетками. Итак, в дом Кентия именно так представил его Лини Аллан, сама Лина под каким-либо предлогом попасть не могла. Но так как этот человек имел какие-то свои грязные дела с Алланом и был заинтересован в их отношениях, то, соответственно, пробраться туда Лина могла только одним способом – через Аллана. Аллан вернулся поздно вечером и снова был не в духе. А именно, он был по какой-то причине ужасно зол и нервно прохаживался из угла в угол, отказавшись от ужина и всего того, зачем любил проводить свободное время. Тем не менее, Элина твердо решила выяснить у него то, что было необходимо для ее плана. Но в самый последний момент она узнала то, что застало ее врасплох. «Алан не хотел говорить об этом, но не выдержал и взорвался». Особенно после того, как Лина попыталась выяснить о том, что произошло такого, что так испортило Аллану настроение. «Да черт его возьми! Помнишь, мы позавчера были приглашены?» «Да, помню. А ту девушку молоденькую такую. Она, кажется, была помощницей по дому». «Полина?» В недоумении, уставившись на Алана, произнесла Лина, при этом почувствовав, как у нее все холодеет внутри, при мысли, что с девушкой могло что-то случиться. «Да, кажется, она...» «Так вот, сегодня утром...» «Она пропала?» «Что?» Лина замерла на месте, не в силах больше произнести ни слова. «Причем провалилась, как сквозь землю! Мы уже все обыскали!» При слове «мы» Лину перекорежила. Это означало, что девушку сейчас ищут бандиты. Да, кстати, мне тогда показалось, или... Что или? Внимательно глядя на Алана, спросила Лина. Ну, то, что вы вроде бы как с ней дружились, По-моему, она даже отнеслась к тебе с определенной симпатией, или это всего лишь мои догадки? Она просто рассказала мне о кулинарных изысках, а я, в свою очередь, охотно выслушала ее подытожила с твердостью Лина. «Хм, значит, я ошибся», – заключил Алан. При этом он какое-то время не сводил странного взгляда с Лины. Мужчина хотел таким образом дать понять ей, что он следит за ней, а может и того хуже, о чем-то догадывается. Лина спокойно выдержала паузу и, сделав вид, что ее это не касается, с равнодушным видом заметила. «И что теперь?» хриплым и надломленным голосом спросила Алина. «Хозяин сказал искать, а если найдем, то...» «То что?» – содрогнувшись, спросила Алина. «Сама виновата. Что ей было не так? Ее и так, можно сказать, подобрали на дороге нищую, богую, а она чем отблагодарила?» Лина чувствовала, как у нее внутри с каждым разом все сильнее возрастает чувство ненависти к таким, как Алан, как его хозяин и все люди, с которыми они ведут свои изощренные и трязные дела. При одной только мысли, что может произойти с девушкой, если ее найдут эти головорезы, Лину бросала в холод. То, что Лина не находила себе места, было мягко сказано. Она мучилась и постоянно задавалась вопросом, куда же на самом деле делась Полина. Иногда она рисовала себе жуткие картины и делала разного рода предположения со страшными догадками. Например, что девушку мог убить сам хозяин, ведь он постоянно издевался над ней, а от тела мог просто избавиться. Но тогда зачем он заставил своих людей искать ее? Чтобы отвести от себя подозрения или замести следы? Нет, не то, все не то. Скорее всего, Полина сбежала. Но тогда остается вопрос, кто ей помог. Ведь Лина сама была свидетелем того, какая охрана выставлена в этом чертовом доме. Полина и сама тогда заметила, что выбраться из дома почти невозможно. Тогда что, если ей кто-то помог это сделать? Но кто? И что теперь с Полиной? Где находится девушка и жива ли она вообще? Только эти вопросы сидели сейчас в голове Лины, и она не могла от них избавиться. Ей хотелось как можно скорее во всем разобраться потому как она переживала за Полину, и накануне даже сама хотела ее спасти. Но вскоре произошло то, что на какое-то мгновение, казалось, окончательно выбило Лину из колеи. В один из вечеров стояла дождливая и ветреная погода, уже стемнело. Лина знала, что Алан снова вернется поздно. Вдруг девушка услышала какие-то странные звуки за окном. Лине вообще в этот вечер почему-то казалось, что возле их дома кто-то шастает. Или дикие собаки забрели из-за холода, либо еще кто-то. Лина не сразу рискнула выйти на улицу до тех пор, пока не услышала странный искрижающий звук в окно. Она заглянула за занавеску и тут с ужасом увидела, как от залитого каплями дождя отпрянуло человеческое испуганное лицо. Лина не сразу смогла разглядеть, кто это, но черты лица почему-то показались ей знакомыми. Лина тут же, не удержавшись, бросилась одеваться, в желании как можно скорее выскочить на улицу, чтобы посмотреть, кто это. Оказавшись на пороге дома, Лина огляделась по сторонам. Понаблюдав за тем, что творится на улице и пристально сматриваясь в темноту, Лина так никого и не обнаружила. Нервы девушки были на пределе. Она не знала, что думать, а именно, кто же это мог быть. И в последний момент, когда Лина, окончательно продрогнув, повернулась в дом, то тут перед ней неожиданным и пугающим образом возникло то самое существо, которое с дикостью в глазах заглядывало недавно к ним в окно. Это была женщина. Она была сильно исхудавшей и бледной, так что на лице были видны одни большие испуганные глаза. Женщина была в грязной мокрой одежде с растрепанными волосами, Едва заикаясь, она произнесла «Вы узнаете меня?» «Лаура, что вы здесь делаете?» «Значит, все-таки узнали. Что произошло и почему вы здесь?» «Я вижу, вы удивлены?» Лина в недоумении покачала головой. И «Я и сама не ожидала от себя, что еще когда-нибудь здесь появлюсь». Но нет, не удержалась. Не смогла еще раз не посмотреть в лицо тому, кто жестоко расправляется со своими. Тут женщина вдруг неожиданно и истерически рассмеялась прямо в лицо Лини. Со своими друзьями. И я знаю, мне нужно бежать отсюда, куда глаза глядят, и не оглядываться. Потому что я следующая. Сказала с горечью в голосе женщина. «О чем вы?» «Все еще ничего не понимая», спросила Алина. «Ну, конечно. Вы же наверняка ничего об этом не знаете». «О чем я не знаю?» «Китаец убит». «Что?» «И ваш жених поработал над этим». «Не понимаю». Лина с ужасом смотрела на женщину и чувствовала, как по всему ее телу проходит холод до самых конечностей, так что ее вдруг все передернуло. Он забил его до смерти, как бездомную собаку за ненадобностью. Это все из-за того, что тогда произошло? Не только. Китаец был безвредным человеком и служил Алану, как преданный пес, Вот только один единственный был недостаток у него. В состоянии опьянения он мог много чего порассказать и кому угодно. Думаю, это его изгубило в конечном итоге. Но, думаю, вас Алан, напоследок ему тоже припомнил. «Нет, я не верю», – прошепталась ничего уже не видящими перед собой глазами Лина. Неужели вы так наивны и не видите, кто рядом с вами? Лина в ужасе и с трудом переосмысливая все сказанное, женщина и качала головой. Но женщина продолжала. Возможно, он и меня сейчас ищет. Что? Потому что я видела, как он его убивал. Точнее, забивал до смерти. Нет. Нет, нет словно в помешательстве закричала Лина. «Не верите?» «Скоро сами во всем убедитесь». В это время откуда-то издалека послышался звук приближающейся машины, и женщина начала пугливо осматриваться по сторонам. «Бегите отсюда! Пока вы живы!» сказала женщина напоследок, и словно туман испарилась в кромешной темноте. Лина, не удержавшись на ногах, Они начали неметь и подкашиваться. Села на пороге. Когда Алан подошел к ней, то застал ее в странном, пребывающем в непонятном ему состоянии. Он попытался поднять ее с порога, но Лина посмотрела на него так, что ему стало даже не по себе. «Не трогай меня», сказала Лина нечеловеческим голосом. И как санам, була сама встала с порога и ушла в комнату, откуда не выходила. Поведение Лины стало вызывать странные ощущения и подозрения у Аллана. Он начал размышлять о том, что девушка все-таки что-то знает или о чем-то догадывается, возможно, о том, кто он есть на самом деле. Вот только он не показывал ей виду, а решил прежде во всем разобраться сам, то есть понаблюдать за Линой. Спустя несколько дней Лина, после накрывшего ее с головой словно сумасшествия, стала наконец приходить в себя. Первое, о чем она вспомнила, это Полина. Ведь девушка тоже пропала, и кто его знает, что с ней, где она сейчас и вообще живали. Но не успев прийти в себя, Лину будто снова оглушили. Новости, которые она услышала по местным телевизионным вестям, шокировали девушку. Так, в вечерних новостях сообщили, что накануне был найден труп девушки, при этом показали черно-белое фото убитой. Лина была поражена, потому как на фото она узнала,